И тотчас же, заняв на земле место, какое ему захотелось, он свернулся клубочком и заснул крепким сном, который не тревожили ни обязательства, ни долги, ни какое-то ни было горе. Дон Кихот, прислонившись к стволу бука или пробкового дерева, так как ситамед бененхили не обозначает подробно, какое это было дерево, Под музыку собственных вздохов запел следующее. О, любовь! Лишь только размышляю о горьких пытках я твоих. Все мысли к смерти устремляю. Смерть отдых даст от мук моих. Когда ж лицом к лицу предстанет смерть предо мной, душа моя — В таком блаженстве вся воспрянет, что умереть не в силах я. Что делать мне? Жизнь убивает, а смерть, глумяся надо мной, Дар жизни вновь мне возвращает своей безжалостной рукой. Каждую из этих строк Дон Кихот сопровождал многими вздохами и слезами, как человек, сердце которого растерзано горестью его поражения и разлукой с Дульсинеей. Между тем настал день, и солнце ударило своими лучами в глаза Санчо. Он проснулся, полежал немного, встряхиваясь и потягивая ленивые свои члены, Взглянул на опустошение, произведенное в сисных его припасах свиньями, и проклял стадо, и даже несколько более того. Наконец, оба они продолжали начатое свое путешествие, и при наступлении сумерек увидели, что навстречу им приближаются около десяти человек верхом и четыре или пять пешком. Сердце Дон Кихота забилось от волнения, а у Санчо замерло от ужаса, так как люди, шедшие им навстречу, были с копьями и мечами и имели очень воинственный вид. Дон Кихот обернулся к Санчо и сказал, «Если б я мог Санчо взяться за оружие, обещание мое не связывало бы мне руки. Эта громада, которая надвигается на нас, показалась бы мне сладким тортом и пряниками». Но, может быть, это что-нибудь другое, а не то, чего мы опасаемся. В это время к ним подъехали верховые и, не говоря ни слова, подняв свои копья, окружили Дон Кихота и направили их ему в спину и грудь, угрожая смертью. Один из пеших, приложив палец к губам и давая этим знак, чтобы рыцарь молчал, схватил за поводья Росинанта и отвел его с дороги. Остальные же, шедшие пешком, погоняя перед собой Санчо и Серого, храня все изумительные молчания, пошли вслед за тем, кто вел Дон Кихота. Два или три раза рыцарь хотел спросить, куда его ведут или чего от него хотят, но лишь только он начинал шевелить губами, как бывшие с ним делали вид, что закроют их ему острием копья. Санчо происходило то же самое, потому что едва он пытался заговорить, как один из шедших пешком колол его заостренной палкой, а также из серого, как будто и тот, желал говорить. Настала ночь, они ускорили шаги, страх обоих пленников увеличился, тем более, когда они услышали, что время от времени им говорили «Идите, троглодиты, молчать, варвары!» Платите, антропофаги, не жалуйтесь, скифы, не открывайте глаз, полифемы, убийцы, львы, кровожадные и другие тому подобные названия, которыми терзался слух несчастного господина и слуги. Санчо шел думая про себя: какие это мы, триглядитые варвары и выньте флаги до да собачки, которым говорят сита, сита. «Мне совсем не нравятся эти названия. Пусть дурным ветром унесет эту кучу зерна. Все беды обрушиваются на нас разом, как на собаку удары палкой. И дай-то Бог, чтобы ими и кончилось то, чем угрожает это столь полное злоключение приключения». Дон Кихот... Ехал, недоумевая, не в состоянии отгадать, сколько он об этом не думал, что должны означать эти бранные эпитеты, которыми их награждают, из которых он ясно видел, что нельзя им ждать ничего хорошего, и надо бояться многого дурного. Между тем они около часу ночи прибыли в замок, И Дон Кихот тотчас же узнал, что это замок герцога, где они еще недавно гостили. — Помоги мне, Господи! — сказал он, как только узнал, где находится. — Что это такое? В этом доме было жилище учтивости и радушия. Но для побежденных хорошее обращается в дурное, а дурное — в еще худшее. Они вошли в главный двор замка и увидели его убранным и приведенным в такой вид, что удивление их возросло, а страх удвоился, как это видно будет, в следующей главе.